Сэмюэл Тейлор Кольридж. 1772-1834 годы. Поэт-романтик и литературный критик, один из представителей озерной школы. В юности он был приверженцем идей французской революции, но позднее, неверно истолковав суть якобинской диктатуры, отказался от своих былых революционных убеждений. антикабинские настроения Колриджа наиболее отчетливо выразились в драме «Падение Робеспьера» 1794 год, написанной совместно с Саути и «Трагедии Оссорио» 1797 год, в переработанном виде, напечатанном в 1813 году под названием «Раскаяние». Издание Колериджем совместно с Вордсвортом сборник лирические баллады 1798 год было важным этапом становления английского романтизма. Расцвет поэтического творчества Колериджа относится ко второй половине 1790-х годов, когда были созданы его самые значительные произведения – поэмы «Кристабель», 1801 год, опубликован в 1816 году. «Сказание о старом мореходе» 1798 год. И «Кублахан» или «Видение во сне» 1798 год, опубликован в 1816 году. Эстетические взгляды Кольриджа наиболее полно изложены в его литературных мемуарах. 1817 год, в лекциях о Шекспире и Мильтоне и в посмертно опубликованных записях его бесед. Сказание о старом мореходе. Часть первая. Старый мореход встречает трех юношей, званых на свадебный пир И останавливает одного из них. Вот старый мореход из тьмы Вонзил он в гостя взгляд. Кто ты, чего тебе, старик, твои глаза горят? Живей, в разгаре брачный пир, Жених мой близкий друг. Все ждут, давно кипит вино, И весел шумный круг. Тот держит цепкой рукой И был, он молвит, Брик. «Пусти, седовородый шут!» И отпустил старик. Брачный гость зачарован глазами старого морехода и принужден выслушать его рассказ. Горящим взором держит он, и гость не входит в дом, как зачарованный стоит, пред старым моряком. И покорён садится он на камень у ворот, и взором молнию метнул и молвил мореход. Мореход рассказывает, что корабль плыл к югу, и был попутный ветер, и спокойное море, и вот подошли к экватору В толпе шумят, скрипит канат, На мачте поднят флаг и мы плывем вот отчий дом вот церковь вот маяк и солнце слева подняло прекрасное светло, сияя нам сошло к волнам и справа вглубь ушло все выше солнце с каждым дн все жарче с каждым днем, но тут рванулся Брачный гость, услышав трубный гром. Брачный гость слышит свадебную музыку, но мореход продолжает свой рассказ. Вошла невеста в зал свежа, как лилия весной. Пред ней, раскачиваясь в такт, шагает хор хмельной. Туда рванулся брачный гость, но нет, он не уйдёт, И взором молнию метнул и молвил мореход. Буря уносит корабль к южному полюсу. И вдруг из царства зимних вьюг примчался лютый шквал, Он злобно крыльями нас бил, он мачты гнул и рвал, Как от цепей от рабьих ус Боясь бича изведать вкус, Бежит сраженье, бросив трус, Наш брик летел вперед, Весь в буре порванных снастей, В простор бушующих зыбей в мглу полярных вод. Вот пал туман на океан, О чудо! Жжет вода! Плывут, горя, как изумруд, Сверкая глыбы льда. Страна льда и пугающего гула, Где нет ни одного живого существа. С Средь белизны ослеплены Сквозь дикий мир мы шли В пустыне льда, где нет следа Ни жизни, ни земли. Где справа лед и слева лед, Лишь мертвый лед кругом, Лишь треск ломающихся глыб, Лишь грохот, гул и гром. И вдруг большая морская птица, Называемая альбатросом, Прилетела сквозь снеговой туман. Ее встретили с великой радостью, Как дорогого гостя. И вдруг, чертя над нами круг, Пронесся альбатрос, И каждый белый птицерат, Как будто был тот друг иль брат, Хвалу творцу вознес. Он к нам слетал, из наших рук Брал непривычный корм, И с грохотом разверзся лед, И наш корабль, войдя в впролёт, Покинул царство льдистых вод, Где бесновался шторм. И слушай, Альбатрос оказался Птицей добрых предзнаменований. Он стал сопровождать корабль, Который сквозь туман и плавучие льды Направился обратно к северу. Попутный ветер с юга встал, Был с нами альбатрос, И птицу звал, и с ней играл, Кормил ее матрос. Лишь день уйдет, лишь тень падет, Наш гость уж на корме, И девять раз в вечерний час Луна, сопровождая нас, Всходила в белой тьме. Старый мореход, Нарушая закон гостеприимства, Убивает благотворящую птицу, Которая приносит счастье. Как странно смотришь ты, моряк, Ильбес тебя мутит. Господь с тобой. Моей стрелой был альбатрос убит. часть вторая. И справа яркий солнца диск Взошел на небосвод, В зените долго медлил он, И слева кровью обогрен Упал в пучину вод. Нас ветер мчит, Но не слетит на судно альбатрос, Чтоб корму дал, чтоб с ним играл, Ласкал его матрос. Товарищи морехода бронят его За то, что он убил птицу добрых предвестий. Когда убийство я свершил, Был взор друзей суров. Мол, проклят тот, кто птиц бьет Владычицу ветров. О, как нам быть, как воскресить Владычицу ветров! но туман рассеялся, они стали оправдывать морехода и тем самым приобщились к его преступлению. Когда ж светило дня взошло, светло, как божие чело, посыпались хвалы, мол, счастлив тот, кто птицу бьет, дурную птицу мглы. Он судно спас, он вывел нас, Убил он птицу мглы. Ветер продолжается, Корабль входит в Тихий океан И плывет к северу, Пока не достигает экватора. И Брис играл, и Вал вставал, И плыл наш вольный сброд вперед. В предел безмолвных вод, Непройденных широт. Но ветер стих, но парус слег, Корабль замедлил ход, И все заговорили вдруг, Чтоб слышать хоть единый звук В молчанье мертвых вод. Корабль внезапно останавливается, Горячий медный небосклон струит тяжелый зной. Над мачтой солнце все в крови, с луну величиной. И не плеснет равнина вод, небес не дрогнет лик. Иль нарисован океан, и нарисован брик, и начинается месть. За Альбатроса. Кругом вода, но как трещит От сухости доска. Кругом вода, но не испить Ни капли, ни глотка. И мнится море, стало гнить. О, Боже, быть беде! Ползли, росли, сплетясь в клубки, слипались в комье слизняки На слизистой воде. Виясь, крутясь, кругом зажглась Огнями смерти мгла, Вода бела, желта, красна, Как масло в лампе колдуна Пылала и цвела. Их преследует дух, один из тех незримых обитателей нашей планеты, которые суть не души мертвых и не ангелы. Чтоб узнать о них, читая ученого-еврея Иосифа и византийского платоника Михаила Пселла, нет стихии, которые не населяли бы эти существа. «И дух, преследовавший нас, — Являлся нам во сне, из царства льдов за нами плыл он в синей глубине. Матросы, придя в отчаяние, хотят взвалить всю вину на старого морехода, в знак чего они привязывают ему на шею мертвого альбатроса. И каждый смотрит на меня, но каждый словно труп. Язык распухший и сухой свисает с черных губ. И каждый взгляд меня клянет, хотя молчат уста. И мертвый альбатрос на мне висит взамен креста. Перевод Левика «Кублахан» или «Видение во сне» фрагмент. Летом 1797 года автор, в то время больной, уединился в одиноком крестьянском доме между Порлоком и Линтоном на эксмурских границах Сомерсета и Деваншира. Вследствие легкого недомогания ему прописали болеутоляющее средство, от воздействия которого он уснул в кресле как раз в тот момент, когда читал следующую фразу, или слова того же содержания, в путешествии Перчеса. «Здесь Кублахан повелел выстроить дворец и насадить при нем величественный сад. и десять миль плодородной земли были обнесены стеною. Около трех часов автор оставался погруженным в глубокий сон, усыпивший, по крайней мере, все внешние ощущения. Он непререкаемо убежден, что за это время он сочинил не менее двухсот или трехсот стихотворных строк, если можно так назвать, состояние, в котором образы вставали перед ним во всей своей вещественности и параллельно слагались соответствующие выражения, безо всяких ощутимых или сознательных усилий. Когда автор проснулся, ему показалось, что он помнит все, и, взяв перо, чернила и бумагу, Он мгновенно и поспешно записал строки, здесь приводимые. В том мгновении, к несчастью, его позвал некий человек, прибывший по делу из Порлока, и задержал его больше часа. По возвращении к себе в комнату, автор к немалому своему удивлению и огорчению обнаружил, что хотя и хранит некоторые неясные и тусклые воспоминания об общем характере видения, но за исключением каких-нибудь восьми или девяти разрозненных строк и образов все остальное исчезло, подобно отражениям в ручье, куда бросили камень, но, увы, без их последующего восстановления. И все очарование Разрушено, мир призраков прекрасный, исчез, и тысяч кругов растут, уродуя друг друга. Подожди, несчастный юноша со взором робким, разгладится поток, виденья скоро вернутся. Остается он следить, и скоро в трепете клочки видений соединяются, и снова прут. стал зеркалом. Все же, исходя из воспоминаний, еще сохранившихся у него в уме, автор часто пытался завершить то, что первоначально было, так сказать, даровано ему целиком. «Завтра песнь я вам спою». Но «завтра» еще не наступило. В качестве контраста этому видению я добавил фрагмент весьма несхожего характера, где с такой же верностью описывается сновидение, порожденное мучениями и недугом». Перевод Рогова. 1816 год.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 меж вечных льдов и влажных сфер. Стройно звучный напевы раз услышал я во сне о бессинской нежной девы, певшей в ясной тишине под созвучье гуслей сонных, многопевных, многозвонных, ливших зов струны к струне.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 Их все бы ясно увидали, над зыбью полной звона вдали, и крик пронесся б, как гроза, «Сюда, скорее сюда, глядите, о, как горят его глаза!»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 1867-1942 годы. Один из родоначальников и главных представителей русского символизма. Его переводческая деятельность была весьма интенсивной. Из англоязычных поэтов он больше всего переводил Шелли, Эдгара По и Уитмена. Бальмонт не стремился к адекватности перевода, и нередко сообщал переводимым авторам особенности собственной творческой манеры – напевность, музыкальность, мелодраматическую патетику, многословность. Его переводческие принципы резко расходились с принципами Брюсова. Несомненного успеха Бальмонт достигал, переводя созвучные его манере произведения.